Четырнадцатый ключ. Умеренность. Поручий Капуич выздоровел ближе к весне. Он все еще не всегда мог отличить Яфитосна, от но уже знал, как его зовут. Мысли свои он ловил, как мух, почти всегда безуспешно. Чаще они ускользали от него. А если удавалось какую-то поймать, она мертвая оставалась на ладони или изуродованная пыталась улететь. Он заметил, что на груди, в том месте, куда он был ранен, шрама не было, а вырос небольшой, похожий на хвостик, пучок рыжих волос. Возле себя он обнаружил слугу, которого прислал сюда его отец, и старый кисет почему-то пустой. Из него исчезла единственная драгоценность, которую носил с собой Сафроний. Браслет, данный ему матерью для будущей суженой. Слуга ни о чем таком не слышал. Правда, он поминал какую-то девушку, которая ухаживала за поручиком во время болезни. Должно быть, и она была из тех, кого присылает ваш отец лечить вам раны, зализывать их, как будто они суки, простите за выражение. Апоич спросил, куда делась та девушка. Однако слуга ответил, что ему это неизвестно, потому что она не появлялась с того дня, как сюда прибыл он. Поручик махнул рукой и вышел из дома, осведомившись предварительно услуги, как называется, город, в котором они находятся. «Земун?» ответил тот удивлённо. На улице Апуич впервые за последние полгода натянул свои перчатки и нащупал в них что-то твёрдое. Это был перстень, которого он никогда не видел. «Мужской перстень с печаткой», — заключил молодой Апуич. Он надел его на палец поверх перчатки и пролетел взглядом по улице, ища рыжеволосую женскую голову. В тот день ему не повезло. Но уже на следующее утро он заметил недалеко от дома девушку, чья рыжая коса так блестела на солнце, как будто была сплетена из медной проволоки. На пальцах у неё вместо украшений были золотые и серебряные очень дорогие напёрстки, а на шее вместо ожерелья висела крошечная, вышитая серебром туфелька. «Быть не может!» — воскликнул Сафроний про себя и пошёл за ней следом. Она подошла к Дунаю, разула одну ногу и, пробуя, холодная ли вода, в один момент оказалась стоящей и на суше, и в реке. Затем повернула назад, взбежала по ступенькам и исчезла за дверью, украшенной четырьмя подковами. Он запомнил, что подковы были расположены так, будто это следы, оставленные передними ногами двух коней, стоявших мордами друг к другу. На следующий день он снова увидел девушку. Она сидела на балконе здания прямо напротив дома, в котором он жил, и, повернувшись спиной к нему и к прохожим, заплетала, расплетала и снова заплетала свою рыжую косу. Поручик изумился, узнав на ее руке свой браслет. Только тут он внимательно всмотрелся в девушку. Ему понравились ее ступни, узкие с длинными пальцами, и он подумал, «У этой должна быть твердой», и прошелся под балконом, но тут же вернулся домой, продолжая думать о девушке. Она все еще оставалась на прежнем месте и теперь, скучая, переливала вино из золотой чаши в серебряную и обратно. Устремив взгляд на одну чашу и, не замечая второй, она задумчиво сидела, просунув ступню сквозь решетку балкона. «По ее рукам видно, что у нее будет двое детей», — подумала Пуич. «По манере носить платье ясно, что она разведется, а потому как она причесана, можно догадаться, что умрет она в 48 лет, так же, как музыканты думают ушами». «Это, — думает своими грудями, — заключил молодой опуич и обратился к девушке. «Ты украла мой браслет! Вон он у тебя на руке!» Она перевела взгляд на него, и он ощутил, как все ее тело запахло персиками, а ее коса под действием этого взгляда начала словно змея приподниматься вверх. «Такое каждый может сказать. Докажи. Я знаю, что написано на браслете. Там выгравировано. Я талисман!» «Если исчерпаешь мою силу, я не смогу тебе больше служить. Если сумеешь меня снова наполнить, стану опять полезен. Но имей в виду, если талисман не помогает тебе, это не значит, что он не помогает другим. Вот что написано на моем браслете. Теперь я тебе не позавидую. Придется вернуть его. Но этот браслет откусывает руку, на которую надет. Если ты его снимешь, останешься без руки». Девушка на балконе в ответ расхохоталась. тогда я его не сниму, мы с тобой просто поменяемся. Чем? Ты утверждаешь, что я украла твой браслет, но я могу сказать, что ты украл мой перстень. Вон он, у тебя на пальце. Перстень с печаткой, которым набивают трубку. И на нем тоже кое-что написано внутри, по кругу.